Что же она обо мне спрашивала? «Так, вообще, сердится, что вы давно у них не бывали. Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому. Ездили почти каждый день и потом на тебе. Словно отрезал. И не кланится даже. Брете Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининах. Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные».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 — Люблю я вас, голубчик, — вздохнул Павел Иванович, — но не верю вам. Не заметил, не узнал. Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок. К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть... Торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость. Покорнейше благодарим. Вы не сердитесь, голубчик. Дай бог, чтобы я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что все знающие вас за порядочного человека становятся в тупик. Диву удаешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость».